Только два жандарма, более никого. А и что случилось с ним? Генерал допрашивал. Сильный обморок, за страху, с непривычки. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Закрестился на портрет царя. «Да после помолишься, папаш!» «Ну, с Богом! Вниз по лестнице!»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 А баре жрут. Господь помилуй. Крестится старик. Карета рывком летит вперед. Старик то и дело удаляется головой в потолок. Картузик переехал козырьком к уху. Старик дрожит, Прохор мычит, сухо сплевывает и стонет. Мариинская, кажется. На Чернышовом, так точно, ляскает новыми зубами старец. Жандарм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 Он искал точки опоры, радоваться ему или горевать. Но все под ним качалось и плыло. с руками он разболтал в воде порошок брону и залпом выпил. «Черт возьми, как же! Нина Яковлевна, молодая вдова! Барзо, барзо! хостел осел, вся кровь, дурак! Не мог он, бесов сын, своевременно увлечь хозяйку!» Но пер же я знал, что она так внезапно, так трагически овдовеет. Несчастная Нина, несчастный инженер Порчевский.